«Глава двадцать Ты ошибаешься, Ева. Ты очаровательна, Ева. Саша заходит на кухню, а я молча отправляю в рот кусочек воздушного омлета. Гнев и ярость тигрицы. На его лице не тени растерянности. На лице легкая улыбка, а глаза спокойные и даже холодные. Это плохо. Я знаю его таким. Таким он показывает себя конкурентом. «Крючок, значит?» — садится напротив. Ты так думаешь? У меня есть видео, которое я могу использовать в суде. А так ли это, Ева? Он усмехается. О чем конкретно расскажет это видео судье? Какая-то пьяная девка говорит, что спала с якобы твоим мужем. Нет ни имен, ни других фактов, которые укажут на меня. Кроме шрама и родинки, однако. Поддается в мою сторону. Если дело дойдет до моего стриптиза в зале суда, что вряд ли, потому что эта глупость несусветная. Щурится. Ты поедешь к адвокату, а я, пожалуй, наведаюсь к косметологу, и не будет шрама и родинки. Я притащу твою потоскуху. «А что ты о ней знаешь, Ева?» «Только имя», — вглядывается в глаза. «Всех Ань будешь ловить». «Машина, номера?» «Ты тоже меня за дурака держишь?» «Стал бы я машину оформлять на любовницу», — хмыкает. «Ты блефуешь». «Нет, Евушка», — ласково улыбается. Эта машина даже оформлена не на меня. Аня тупая, как пробка, и ее слова о моем щедром подарке — полная чушь. Вчера она каталась на этой машине, а сегодня уже не будет. Признаю, видео вышло отвратительным, впечатляющим, но оно тебе и твоему адвокату никак не поможет в суде. Пощекочет немного нервишки, вызовет омерзение, но... — качает головой. — Его легко оспорить. Также к моим счетам, денежным переводам и прочему комар носа не подточат. Не переводил я они деньги, чтобы их отследить. «Твоя охрана...» «Моя охрана не будет свидетельствовать против меня», — с угрозой шепчет Саша. «Да и что они слышали? Ничего не поняли из-за ее визгов. У тебя нет ничего, Ева». «Какой же ты...» — сжимаю вилку. «Продуманный, скользкий? Очень скользкий, Евушка». Саша щурится. «В бизнесе иначе нельзя. Тебя видела одна из моих девочек в отеле Миркас с твоей шлюхой». «И что же она видела?» — вскидывает бровь. «Вот же подлец! А ведь Катя не сказала, что Саша зажимал Аню, целовал или прилюдно её тискал. Он и Аня лишь выходили из отеля. Однако она ведь заподозрила что-то неладное, когда заметила их. Хватаю телефон под взглядом Саши который напоминает сейчас голодную и жестокую рептилию. Гудки растягиваются и плавят мозги. «Ева?» — сонным голосом отвечает Катя. «Ты говорила, что видела моего мужа с одной девицей в отеле?» — не спускаю взгляды с каменного лица Саши. «Угу. Говорила. Мне нужны подробности, Катюш», — шепчу я. Девка громко смеялась. Катя смеялась. Я потом обратила на неё внимание, а после взглядом зацепилась за твоего мужа. И? Судя по его лицу, он не сказал ничего смешного, чтобы девка эта так смеялась. И всё? Он ещё на часы посмотрел. Катя, что? Ты же с чего-то решила, что она любовница моего мужа? Откладываю вилку, потому что готова кинуться с ней на Сашу и затыкать его до смерти. Такие бабы обычно у богатеньких мужиков в содержанках печально вздыхает. А еще в эскорте. Их же сразу видно. Он ее обнимал, целовал, за пятую точку тискал, судорожно выдыхаю. Нет. Они просто шли рядом, сглатывая ком-то шноты. Может, за руки держались? Ева. Это точно его любовница. Катя. Мне сейчас твоя женская чуйка совсем не помогает. Блин. Думаете, я зря бочку катила на вашего мужа? Вот черт. Но... Да нет. Там клейма негде ставить. Там даже по походке было все понятно. Я сбрасываю звонок и хочу включить диктофон, но Саша ловко выхватывает из моих рук телефон. Обойдемся без твоих хитростей, милая. Закрываю глаза, выдыхаю, прогоняю панику и поднимаю глаза на Сашу. Это забавно. Он подпирает лицо кулаком. Я лишь однажды вышел из отеля в обществе Ани. Лишь однажды. И меня засекла твоя подчиненная? Как тесен мир. И что же тебя сподвигло на такую опрометчивую ошибку? Обычно она приходит и выходит раньше, на пятнадцать минут, смотрит на меня пустым взглядом, а после — я. Но в тот раз она решила взбрыкнуть и подкараулила меня в вестибюле. Щелкнула ее, конечно, потом по носу, но, видимо, не дошло. Сколько длилась ваша связь? Это важно? Я хочу знать, как долго ты меня обманываешь, Саша сжимая ладони на столешнице в кулаки. «Достаточно долго. Около полугода с редкими встречами раз-два в неделю», — вздыхает. «И я задерживался чаще по уважительным причинам, Евушка. Тошнит. И любой вдох может окончиться тем, что я окачу Сашу фонтаном слизи, кофе и омлета. Я не хочу верить в то, что он прав. Неужели я возложила на видео слишком большие надежды? Я согласен с тобой лишь в том, что я украл у Дениса время. Но материальные блага? Нет. Саша хмурится. На его имя, его будущее образование и даже на покупку недвижимости я давно открыл счет, Ева. И я на сыне не экономлю в плане денег и вложений. Твои претензии не обоснованы. Кто оплачивает множество его развивашек со специалистами, частный сад с европейскими стандартами, оплата которого равна учебе в каком-нибудь средней руке университете? Ты одарила прекрасной гневной речью, но, милая, сын у меня всем обеспечен. Не забирал я у него последний кусок хлеба и не отдавал Ане. Я люблю Дениса и вижу в нем свое будущее, свое продолжение своего наследника. Меня сейчас точно вывернет, медленно сглатываю. Я ничего не знала о счете для Дениса. Обманывает, чтобы набить себе цену? Вряд ли. Взгляд твердый, разгневанный и уязвленный. Больно я его укусила. Другой момент, что я отдалился от тебя, Ева, скользит взглядом по лицу. И да, я устал, но не от бытовухи, как таковой, а в целом от всего. Вот и отдохнешь. Судорожно выдыхаю и медленно продолжаю. О ком тошноты подкрадывается все ближе к корню языка. От всего в разводе.